Глава пятнадцатая. Неверный ход. Среда, 27 июня 2018 года. Женева. Выйдя от соседки Эвезнера в колонии, Скарлетт попыталась связаться с Армой, их бывшей домработницей, но безуспешно. Она оставила ей голосовое сообщение с просьбой перезвонить как можно скорее после чего мы, воспользовавшись нашим пребыванием в Женеве, зашли в эвезнер на улице Каратри. В огромном холле к нам подошел клерк из службы приема. Чем могу быть полезен? Мы хотели бы встретиться с президентом банка, сходу заявила Скарлетт. У вас назначена встреча, спросил он. Нет. Сожалею, но боюсь, что в таком случае это невозможно. Вы по какому поводу? По поводу убийства, которое произошло в номере 622 Паласа Вербье. Вы ведь понимаете, о чем я? Ее собеседник не выказал ни малейшего удивления и отошел позвонить. «Я уловил только конец разговора. Я немедленно приведу их к вам». Через несколько минут в переговорной нас принял президент банка, который, похоже, не слишком нам обрадовался. «Что за манера?» — возмутился он. «Заявиться вот так, без предупреждения, и еще требовать встречи со мной». «Мы ничего не требовали», — живо возразила скарлет «Мы просто проходили мимо и зашли узнать, свободны ли вы». «Разумеется, если мы неудачно выбрали время, и вы предпочитаете принять нас в другой день, мы с удовольствием придем еще раз. Никуда вы не придете», — категорически заявил президент. «Я прервал важное совещание, чтобы сказать вам следующее. Дело закрыто, и я не допущу, чтобы вы подняли шумиху вокруг нашего банка». «Какую еще шумиху?» — спросил я. «Вы ведь здесь для того, чтобы написать книгу, не так ли? Что случилось? У вас иссякло воображение, и вы решили...» «Вытащить на свет Божий ту историю — это недостойно вас. А мне еще нравились ваши книги. Все кончено, больше я вас читать не намерен». «Дело не закрыто», — уточнила скарлет «Преступник не был разоблачен. Оно закрыто в сознании людей, и это для меня главное. Об этом все давно забыли, и тем лучше для банка. Вы не отдаете себе отчета, как туго нам пришлось после этого убийства. Клиенты были встревожены, работа застопорилась. Мы хлебнули лихо». «Теперь, когда все наладилось, я не позволю вам бередить старые раны и причинять вред Эвезнер-банку. Я сейчас же позвоню своим адвокатам, и вам не поздоровится. А если вы будете продолжать в том же духе, я наложу запрет на ваш роман. И поверьте, у меня хорошие связи». Когда мы выходили в холле, нас нагнал клерк, которого мы уже видели, когда пришли. «Надеюсь, ваша встреча оказалась плодотворной», — многозначительно сказал он. Не слишком, — ответила Скарлетт. Тогда он украдкой сунул ей в руку какую-то бумажку, после чего вернулся на свое рабочее место за стойкой. «И что это было, я не вполне понимаю», — сказал ей скарлет когда мы отошли на достаточное расстояние от банка. «Я тоже, но скоро мы все узнаем», — она показала мне записку. «Встретимся через час в чайном салоне на улице Сите». Пешеходная улица Сите находилась в старом городе, сразу за банком. На ней мы обнаружили несколько магазинов и ресторанов и только один чайный салон. Ошибиться было невозможно. Мы сели за столик и решили пообедать в ожидании нашего информатора. Через час в доме напротив, то есть, как мы поняли, с тыльной стороны банка, открылась неприметная дверь. Он быстрым шагом пересек узкую улочку и подсел к нам. «Некоторые клиенты пользуются иногда этим выходом, чтобы уйти незаметно», — объяснил он. И некоторые сотрудники тоже, судя по всему, подделы его Скарлетт». Он рассмеялся. «Почему вы так заинтересовались последним большим уикендом и убийством в паласе? Это все писатель. Скарлетт кивком указала на меня. Он пишет нам книгу на эту тему». «Но эта загадка в основном вам не дает покоя», — возразил я. «Убийство так и не было раскрыто», — напомнил наш собеседник. «Вот именно», — подхватила Скарлетт. «Мы хотели бы понять, что там произошло». Не буду скрывать, я тоже. С тех самых пор мне не дает покоя эта история. Мне уже через полгода на пенсию, и, по-моему, от меня тогда что-то ускользнуло. Как такое могло произойти, ума не приложу. Вообще-то служащему банка не пристало распространяться на эту тему. Главное, не упоминайте в книге мою фамилию, у меня могут быть неприятности. Я буду называть вас просто служащей банка, если вы не против» предложил я доставая блокнот чтобы записать его рассказ прекрасно одобрил он вы были знакомы с убитым спросил оскарлет ну знаком сильно сказано мы сталкивались с ним каждый раз когда он приходил и уходил отсюда на клерков с рецепцией не особенно обращает внимание но за несколько дней до убийства в банке произошло кое-что необычное как сейчас помню к нашей стойке подошел какой то мужчина я заприметил его потому что он был очень причудливо одет. Он оставил нам конверт и исчез, не пожелав себя назвать. «Кому предназначался конверт?» спросила Скарлетт. «Макеру Эвезнеру?» На конверте было указано, что его срочно следует вручить адресату. «Поэтому я сразу передал его месье Эвезнеру?» Он ужасно распсиховался.